Глава 51. Малика. С момента коронации прошло три недели. Мне удалось уговорить Чарли повременить с переездом во дворец и оглашением нового статуса. Точнее, не так. Все знали, что малый трон заняла дара, и его величество сочетался официальным браком. Да еще и неожиданно обзавелся побратимами. Такого поступка от Чарли никто не ожидал. Но вот имя новой королевы официально не оглашалось. Местные газеты только опубликовали радостную весть с датой представления меня народу. И всеобщие гуляния по этому поводу, которые должны были начаться после официальной церемонии. А до этого момента я выбила для себя время закончить дела и привыкнуть к новому статусу. Больше всего проблем и задержек было с делом Сали. Вади, его верная ищейка и еще один всадник по имени Помир Мгранш 40 лет назад обнаружили небольшую горстку женщин фанатичных последовательниц культа сестер. И вместо того, чтобы отдать преступную ячейку под суд, решили ее возглавить. Когда я спросила у Вади, зачем ему это было нужно, вампир не стал ничего выдумывать и ответил. Деньги и власть. Бизнес-сестер действительно приносил им деньги. Много денег. Власть была впереди. Вади занимался организационными вопросами. Апи поставлял клиентов а Гранж был тем самым братом П. В секте сестер состояло больше двух сотен членов. Даже те, кто выходил в тираж, продолжали служить сестрам. Например, бывшая любовница Редерика. Хоть она и отрицала причастность к организации, утверждала, что яд мне в чай ее налить заставили, и вообще она белая и пушистая. Факты кричали об обратном. Единственное в этой компании, чью вину мне удалось полностью опровергнуть, была кухарка Берса. Она в этой истории оказалась невольной жертвой обстоятельств. Но ну и покойная Аргина Карп, насколько удалось узнать, к ним отношения не имела, но очень хотела присоединиться. Для этого она подружилась с Юлией и умерла. Вадя опасался, что Юлия могла взболтнуть лишнего в присутствии подруги. Почти 40 лет сёстры процветали благодаря покровительству всадников о котором эти тупые курицы даже не подозревали а брата п считали единственным вампиром знающим об организации и разделяющим их идеалы даже старуха а по документам винера гайс верила в эту чушь именно она занималась обучением девочек и руководила пятью пансионами по всей стране все это время ваде удавалось прикрывать жопу себе и своим подельникам всадники не замечали предателя, а вороны его величества Не знаю, куда смотрели эти облезлые лохудры в то время. Всё испортило Юлия и её чувства к Берсу. С этого момента всё шло не по плану. Кристи, которая не должна была оказаться рядом с жертвой в этот вечер, Фло, которая решила не утомлять себя актёрской игрой и с удовольствием убила молодую женщину. Отомстила за собственную ушедшую молодость карга старая и подруга Юлии, которая знала слишком много. Ещё одной ступенькой для прокола стал Буч. О нашем с ним конфликте знали все. Вади решил, что я с радостью уцеплюсь за возможность засадить засранца в клетку и сделал все, чтобы можно было инициировать служебное разбирательство. Подсунуть мне в руки липовое дело и ждать, пока я сложу 2 плюс 2. А если бы не сложила мне бы любезно помогли это сделать. Но и тут все пошло не по плану. Вади получил мой отчет и понял, что наслед след сестер вышли вороны. Они решили избавляться от всего, что могло бы вывести следствие на вампиров, в том числе и от меня. Действовали быстро, грязно, непрофессионально. Их ляпы в отчетах Микари злили меня даже на этапе чтения. Впрочем, не только это меня раздражало. Я пыталась делать работу днем и разбираться в своей личной жизни вечером. В эти несколько недель мои отношения с мужьями были, мягко говоря, странными. Реддерик окружал заботой. Берс пытался лучше меня узнать. А Чарли врал как сволочь. Самая настоящая наглая сволочь. И я не знала, что с этим делать. Хотелось заехать под свечником по королевской физиономии. Но эта подлюка не появлялась в доме без сопровождения побратимов. А ругаться с ними тремя мне не хотелось. Не знаю, на какое время еще меня бы хватило, если бы не свекровь. Она появилась в моей квартире вечером, без предупреждения. Не поняла? Королева была последней, кого я ожидала увидеть у себя дома. Она сидела в кресле, ела мой пирог с клюквой и улыбалась. Хотела познакомиться с невесткой в неформальной обстановке. Чай. Осмотрелась. Обычно в это время кто-то из супругов уже был здесь, но посторонних звуков или запахов не было слышно. «Я попросила Дара Карима затянуть совещание», — пояснила гостья. «Чтобы у нас было время пообщаться». «Добро пожаловать в мой дом», — вспомнила об элементарных правилах приличия. «У тебя мило, но тесно. Благодарю». Я тоже не спешила перебираться во дворец в своё время. Свекровь улыбнулась и указала рукой на свободное кресло. Села на указанное место. Спорить с её величеством, даже с её величеством на пенсии, я была не готова. «Чарли справится с управлением», — зачем-то заверила свекровь как будто я сама этого не понимала. Это у него от отцов. О визите королевы явно никто не знал. Чарли все эти недели старался отгородить меня от дворца и своей семьи всеми правдами и неправдами. Это злило еще больше. Я даже начинала задумываться о том, есть ли шанс всю эту историю с замужеством отмотать назад, если он меня стыдится представить даже собственной семье. Хотя я уверена, что он с умом применит твоих мужей в управлении. Продолжала гостья, не обращая внимания на мою растерянность. Санварин – талантливый дипломат, в отличие от моего сына. Он даже с подлунными душами договорится себе в плюс. Реддерик, полагаю, займет экономический сектор. Ты знала, что его личное состояние сейчас равно состоянию клана Деордаш? Нет. Деордаш возглавит финансы. Чарли ему доверяет поэтому можешь расслабиться. Практическую часть управления они возьмут на себя. Но тебе следует заботиться о народе, благотворительность, образование, медицина. Ты много лет жила среди людей, знаешь их боли и потребности. Это должно помочь. С вампирами Чарли сам разберется. Им будет достаточно минимального внимания. И чем строже ты с них будешь спрашивать, тем больше эти засранцы будут тебя уважать. Не забывай. «У них нет чувств, только расчёт». «Отлично, а то я уже начала паниковать». «Сарказм?» — свекровь приподняла бровь. «Это у тебя от отца. Я его не знала». «И не узнаешь. Он мёртв, а ты жива. И я рада, что моё место займёшь ты, а не какая-нибудь псевдофаворитка или Дара из подходящего клана». «То есть вы не против моей кандидатуры? А если бы я была против вашего брака, это что-то поменяло бы?» Я посмотрела на свекровь. Даже в простом свитере и светлых брюках она оставалась королевой. Сильной, гордой, породистой. Некрасивой, но благородной. Вот от кого Чарли унаследовал цепкий взгляд и голый, не формальностями ум. «Чарли скрывает меня от членов семьи. Ему стыдно». «Интересный вывод. Вы с мужьями приезжали в город две недели назад». Свекровь картина приподняла бровь. У вас был совместный обед не только с сыном, но и со всеми тремя моими супругами. Рассказать, что подавали к столу? Узнаю хватку Абажа. Не успела переехать во дворец, а шпионов уже завела. И ни один из моих супругов не рассказал мне об этом знаменательном событии. Но ты же спросила, с кем они обедали? Кивнула в ответ. И что они сказали? Министры, главы кланов, представители каких-то гильдий. Ничего нового. «Это Ред и Берс так оправдывались. А мой сын?» «Ваш сын сказал, что не обедал и сожрал мой вишневый пирог». «Не соврал. Он действительно не ел, насколько я помню». «А я и не спрашивала, ел он или не ел. Я спросила, с кем он провел это время». Свекровь звонко рассмеялась. Мелкие птицы от испугов спорхнули вверх и оставили на балконной ограде следы лютого возмущения. Я поморщилась и одновременно порадовалась тому, что поступок пернатых заставил шевельнуться в груди досаду. Оказалось, что потерять человеческие эмоции я боялась так же сильно, как и превратиться в насферату. «Чего ты боишься, Малика?» Свекровь наклонилась вперед и посмотрела мне прямо в глаза. «Того, что он меня стыдится!» «Он продемонстрировал свою решительность перед самыми высокими домами королевства!» «Не смешите меня. Мы обе знаем, что самые высокие дома Занса не более чем пыль под его ногами. Они ничего для него не стоят. Или вы думаете, что-то остановит Чарли, если он решит истребить какой-нибудь клан?» Собеседница была явно довольна нашей беседой. Только причину этой радости я не понимала. «Ты сможешь остановить моего сына, если он решит залить Занс кровью. Хотя я уверена, что этого не будет. Это условно». «Он не стыдится тебя. Он боится, что я помогу Абаже переправить тебя в Ганию». Она победно улыбнулась, а я попыталась удержать челюсть на месте. «Что?» «Он боится, что я вступлю в сговор с Абаже, надавлю на тебя, и ты сбежишь к соседям». «Он идиот!» — то ли констатировала, то ли спросила я. Из уголков глаз потекли слезы. Дворец. Чарли вошел в апартаменты, которые готовили для Малики. Резная мебель, шелковые обои, узорчатые ковры и позолоченные подсвечники раздражали даже его. Как на этот шик отреагирует сама Малика, Чарли боялся представить. Вообще он боялся хоть что-то прогнозировать последние недели, в отличие от придворного дизайнера. Тот был преисполнен вдохновением и желанием выслужиться перед новой королевой настолько, что успел превысить бюджет в два раза. Единственная вещь, которая могла бы понравиться Малике в этом буйстве красок, был обеденный гарнитур. Круглый стол и четыре кресла. Три мужских и одно женское. Правда, дизайнер к этому никакого отношения не имел. Его изготовили по индивидуальному заказу Берса. Надо этому умельцу премию выписать. За спиной стоял Реддерик. Чарли бросил беглый взгляд на побратима и пожал плечами. Это был тот редкий случай, когда у короля опускались руки. Он легко решал любые вопросы, связанные с государством, но совершенно терялся перед собственной женой. «Откуда такая щедрость? У Малики не будет никакого желания здесь жить, и она захочет больше времени проводить у меня». «Почему у тебя?» – возмутился Берс. Когда успел появиться второй побратим, Чарли не понял, хотя и успел привыкнуть к тому, что эти двое почти всегда вместе. «Потому что ты будешь пропадать в соседних королевствах на переговорах, а его величество шарахается от жены, как от больной собаки», — ответил Ред. Чем больше нарастало напряжение в отношениях Малеки и Чарли, тем меньше подбирал выражение деордаш. Чарли нервно дернул плечом. В последние дни эти двое стали в буквальном смысле его тенью. Не так король представлял себе семейную жизнь. сан скептически осмотрел помещение, которому отводилась роль гостиной, и сел за стол. «Кажется, с дизайном гарнитура я не угадал». Вампир дважды стукнул пальцами по столешнице. «Ты немного себе позволяешь?» Посмотрел Чарли на Реддерика. Король из последних сил сдерживался, чтобы не организовать для Деордаш порцию яда. Только связь с Маликой спасала побратима от мести. Реддерик опасность чувствовал, но хождение по грани даже доставляло ему удовольствие, от которого отказываться он не собирался. «Я не шарахаюсь от жены. Я стараюсь исполнять ее желания». Неожиданно для себя выдал Чарли оправдательную речь. Он понимал, что в словах реда есть разумное зерно, но не понимал, где допускает ошибку. Последние дни король вообще мало что понимал. Эмоции Малики накрывали его волнами. Он чувствовал ее злость, радость, обиду, ревность, растерянность. Это все настолько не соответствовало спокойному и предсказуемому поведению Малики, что теория о готовящемся побеге уже не казалась такой безумной. «Поделись списком желаний, а то нам она его не оглашала», — не успокаивался деордаш. Чарли сжал подлокотник кресла. Дерево не выдержало внимания короля, и жалобно треснула. «Рэд хочет сказать, что ты мог неправильно интерпретировать эмоциональное состояние Амалики», вмешался Берс. Напряжение резко спало. Чарли оставил в покое подлокотник. Реддерик тоже сел в свободное кресло и посмотрел на каминные часы. Отлитые из золота, они изображали танцовщиц и поражали Дара де Ордаш своей неуместностью. Он, даже желая, не смог припомнить, когда подобные вещи были у вампиров в почёте. «Что ты хочешь этим сказать?» спросил король у побратима. «Ты неправильно трактуешь её чувства», пояснил Санварин. «Она ведёт себя, как будто ничего не происходит. Вы тоже это чувствуете. Она выжидает. Ждёт повода, чтобы сбежать». «А ты чего ждёшь?» ухмыльнулся Деордаш. «Её официально представят, и она уже никуда не убежит», наивно развёл руками Чарли. Королевы не избегают, у них долг перед народом. «Это мы про Малику сейчас говорим», — не удержался от очередной реплики Ред, за что получил недипломатичный пинок от Берса. «Если твое величество продолжит себя так вести, официальное представление королевы не состоится. Если ты не заткнешься, то она первый раз станет вдовой раньше срока», — оскалился Чарли. «Тогда, возможно, у тебя включится мозги», и ты проявишь к ней хоть вот столько внимания?» Реддерик сложил пальцы в щепотку. «На что он намекает?» — спросил Чарли у Санварина. «Из-за твоей холодности Малика чувствует себя ненужной», — пояснил Берс. «У нее нет причин так думать. Поэтому мы уже три недели к ней даже не прикасаемся. Берс, ты ее сколько раз за это время поцеловал?» Берс тактично промолчал. Реддерик сквозь зубы выругался. «Может, вы с ней ещё и...» «Нет, секса у нас не было», — пожал плечами вампир. «Я не нарушаю приказа короля». «То есть лапать я её тебе разрешал?» Чарли снова сжал подлокотник. «Мы сейчас говорим о моей жене. Подбирай слова», — попросил Берс. «Достаточно, что она вас двоих подозревает в измене». «Мы ей не изменяли». «Мы ей не изменяли». Чарли и Рэд синхронно подскочили на ноги и оскалились. «Рад это слышать. Может, ей об этом скажете наконец-то? Нет? Подождём, пока сама спросит?» Берс, довольный произведённым эффектом, опёр голову на кулак. «Теперь сядьте и включите головы, иначе наш совместный брак на ближайшие столетия превратится в театр абсурда». Сесть они не успели. За дверью в коридоре послышались растерянные голоса, беспорядочные шаги и умоляющее блеянию кого-то из прислуги остановиться. Вампиры переглянулись. Время уже близилось к десяти вечера, и все трое хотели скорее закончить этот разговор и вернуться в квартиру малики Вороны доложили, что ее величество уже дома. «Туда нельзя!» — послышалось из коридора. «Это покои его величества!» Чарли нервно моргнул. Ред посмотрел на короля. Берс поднялся со своего места. Раздался звук открывающихся дверей. Голоса затихли. Первым к выходу двинулся Чарли. Побратимы пошли за ним. И только в коридоре все трое почувствовали запах кислых яблок. «Вам сюда нельзя, Ваше Величество!» Рубко проблеяла низенькая фрейлина, вызывающая ярком платье. Берс настороженно посмотрел на невозмутимую охрану рядом со спальней короля. Те всем своим видом давали понять, что они стена и вмешиваться в семейные разборки не собираются. «Я надеюсь, с этой у тебя ничего не было?» – почти шепотом спросил деордаш у Чарли. То упорство, с которым Фрейлина пыталась отбить территорию его величества, настораживало вампира. Чарли только мотнул головой. Через секунду все трое уже стояли в комнатах его величества, а вокруг царила возбужденная суета. А в центре этой суеты возвышалась Малика. Она стояла в центре королевской спальни, напротив кровати. В тонком свитере и широких брюках фигура королевы казалась еще более изящной, точенной и хрупкой. От восхищения у Чарли затряслись руки. Он почувствовал себя недоростком, который впервые увидел женщину. Даже еще не голую, но фантазия уже все нарисовала. Вокруг бегали какие-то люди. Кто-то измерял стены, кто-то тащил стремянку. Ещё десяток слуг несли по коридорам ящики с кактусами. «Отлично!» — раздался голос жены. «Где план этого крыла?» «Но ваше величество! Его величество не любит!» — попыталась возразить Фрейлина, и тут же затихла. Сначала она наткнулась глазами на Берса, потом на недобрый взгляд Редерика и напряжённую спину его величества. К счастью, тот её не замечал. «Будь хорошим вампиром, не испорти всё!» Голос Берса заставил Чарли вернуться в реальность. «Все вон отсюда!» — вместо ответа зарычал король. Суета на секунду остановилась. Малика медленно обернулась и вопросительно приподняла бровь. Мир для Чарли исчез. Вокруг начали падать инструменты. Неуклюжий мужичок задел стремянкой каминную полку, а пол со звоном ударилась антикварная ваза. Все спешили как можно быстрее покинуть зону бедствия, пока это было можно сделать без последствий. «Оставим их», – предложил Редерик, закрывая за собой дверь спальни, когда все посторонние ушли. Малька едва заметно кивнула ему. Берс подмигнул жене в надежде, что они договорятся и смогут хотя бы определиться с местом, где будут жить, и поставят нормальную мебель хотя бы в этом крыле. Санварина до трясущихся рук бесили резные гарнитуры, которые годились только для роли декоративных украшений. Чарли ничего этого не слышал и не видел. Весь мир сконцентрировался вокруг нее. Дурманищий аромат яблок становился ярче, слаще, ближе. Малика уперла руки в бока. из подпухлой губы появился тонкий клык. Сердце Чарли ударило так громко, что эхо удара отразилось в висках. — Я люблю тебя, — наконец-то произнес король. — Я хочу, чтобы ты была моей женой. — Эгоист! Выдохнула Малика. «Эгоист!» — согласился Чарли. «Ты что тут делаешь?» Он подошёл так близко, что почувствовал тёплое дыхание на груди. Она по-прежнему упрямо упирала руки в бока, но не отступала. «Переезжаю!» — почти безразлично пожала плечами жена. «Сюда?» «Сюда!» — кивнула Дара. Кончик её носа скользнул по рубашке. По спине Чарли пробежал табун мурашек. «Ты же не думал, что я буду жить одна?» И эти двое тоже будут жить с нами? Спросим у них. Она попыталась сделать шаг в сторону. Он не дал. Сам не понял, как ладонь оказалась на талии и прижала женщину к себе. Не сейчас, выдохнул Чарли. И теплые губы впились в мягкий рот жены. Руки осторожно прижали ее к себе. В глазах Чарли поплыли разноцветные круги. Квартира Малеки, два часа спустя. Эту ночь Редерик и Берс Не сговариваясь, решили провести в квартире Малеки. Санварин достал из кухонного шкафчика бутылку столетнего вина. Благородный аромат ягод разнесся по гостиной. Реддерик, пока побратим возился с бутылками, обошел помещение, повесил пиджак на вешалку и подошел к окну проверить охрану. Несколько неприметных мужчин скучали на чердаке. Они не пытались скрываться и не боялись себя скомпрометировать. Все знали, что Ее Величество направилось во дворец в сопровождении второго отряда, и можно было расслабиться. «Как думаешь, они поговорят?» – спросил Редерик. Малико выглядела решительно. «Вот только проблемы с коммуникацией оказались не у нее, а у Чарли», – усмехнулся Деордаш и подошел к столу. Берс наполнил бокалы красной жидкостью, дернулся, чтобы найти слугу, приказать подать закуски, и понял, что слуги нет. Закусок тоже. И с продуктами придется что-то делать самостоятельно. «Там корзина!» — Редерик указал на угол, где стояла доставленная худым мальчишкой еда. Берс поднял продукты на стол и по очереди начал выкладывать несколько видов сыра, мяса, свежий хлеб, сладкие пироги. «Ты ее давно знаешь!» — начал Санварин. «Она смогла бы сбежать сейчас?» Редерик и сам не раз задавал себе этот вопрос в последние дни. Он видел, что происходит с Маликой, но, как и Чарли, терялся. Более того, Деордаш теперь понимал, что переложил всю ответственность за происходящее на Побратима, хотя должен был поддержать тактику Берса. «Нет, сбежать нет», — Редерик сделал глоток вина. «Закрыться запросто». «Что ты имеешь в виду под словом «закрыться»?» Берс взял нож и начал тонко строгать куски мяса, сыра и хлеба. Красиво сервировать блюдо вампир пока не научился, но уже радовался тому, что его нарезка не была похожа на творчество трёхлетних детей. Уйти в работу. Она уходит из офиса. Это не значит, что она будет сидеть во дворце у окна и томно вздыхать в ожидании, когда мы обратим на неё внимание и жалеть о своей горькой доле. В лучшем случае бросится в благотворительные проекты, начнёт курировать школы, фонды для бедняков, «Еще что-нибудь придумает?» «Это отнимает много времени». А в худшем? Берс не мог представить Малику, бегающую по приютам и дающую благотворительные обеды. Он не сомневался в ее добродетели, но был уверен, что эти занятия вряд ли ей будут по-настоящему интересны. В худшем у всадников будут проблемы. Или у воронов. В зависимости от того, с кого наша любимая супруга решит начать и насколько плохо ей будет в этом браке», хихикнул Ред, представляя, как Дарьярдиш отчитывается перед Маликой о проделанной работе. Если Реда эта картина забавляла, то Берс нашел ее ужасающе реальной. Он даже подумал, что спасти Ярдиша не удастся. Рано или поздно королева доберется до его управления, и тогда полетят клыки по ступенькам, моля о пощаде. «Главное, чтобы она была счастлива», Выдавил из себя санварин и поднял бокал. «Я люблю ее, Берс!» – разоткровенничался Реддерик. «С самого первого дня». Берс кивнул и опустошил бокал. Он тоже любил, но, в отличие от побратимов, предпочитал говорить это жене и смотреть, как осторожно загораются ее глаза ответным теплом. Чарли. В спальне царила кромешная тьма. Из гостиной доносились тихие шаркающие звуки. Прислуга спешила убрать погром, учинённый её величеством в гостиной. Чарли осторожно провёл ладонью по прохладной коже жены. В голове всё ещё немного шумело от пережитых эмоций. Мышцы время от времени сокращались, губы никак не могли прекратить улыбаться. «Я не уступлю тебе спальню», — в вампире проснулась мальчишеская игривость. «Но ты можешь ночевать здесь в любое время. Наивный». Сытой кошкой ответила женщина и с удовольствием потянулась. «Я не прошу уступить спальню. Мы будем жить вместе». Чарли замер. Он еще не понял, как реагировать на это вместе. Хотя слово ему понравилось, даже с учетом побратимов. Он уже признался себе, что эти двое его не сильно-то и бесили, даже наоборот. «Здесь мало места. Думаешь?» малика приподнялась на локти и осмотрела помещение. Ей оно казалось довольно просторным и даже уютным. «Можем перенести спальню на этаж выше». «Это туда, где ты селил фавориток?» «Нет, там ювелирные залы и оружейная мастерская. Для четверых места должно хватить. Фаворитки жили в другом крыле, кажется. Я не следил за этим». «Мой король так невнимателен к своим женщинам?» Малика не скрывала кокетливого ехидства. Малека села, натянула на грудь шелковое одеяло и наклонила голову к плечу. Новая волна возбуждения накрыла Чарли. — У твоего короля никогда не было женщин. Он подался вперед и одним плавным движением уложил ее на спину и сам навис сверху. — Ты у меня первая.